Византия и Русь. При императорах Македонской династии на Константинополь, Царьград, ходили походами славянские варвары. Олег в 907 году и в 911 году. Святослав в 970 и в 971 годах. Говорят, что они даже прибили свой щит к воротам Константинополя. Византийский император Иоанн I Цемисхий, 969-976 годы, был даже вынужден встретиться со Святославом. В целом же, Византия оказала благотворное влияние на Киевское княжество. Трудами византийцев, братьев Кирилла и Мефодия, учеников о математика, славянские народы были введены в число культурных народов Европы. В 988 или 989 году при византийском императоре Василии II, внуке Константина Багряна Родного, правнуке Льва VI философа, князем Владимиром было произведено насильственное крещение Руси. Киевская Русь приняла византийскую православную веру.